Глава третья. Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его.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 Да возьми в колбасные хоть колбасы немного, подешевле. Сайку я тебе сию минутую принесу, а не хочешь ли вместо колбасы ты щи? Хорошие щи, вчерашние, еще вчера тебя оставил, и да ты пришел поздно, хорошие щи. Когда щи были принесены, и он принялся за них, Настасья уселась подле него на София и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба. «Росковита Павловна в полицию на тебя хочет жалиться», — сказала она.